Стыд, злость и обида. Лола уже не ребенок. Она может по-взрослому хитрить или приводить весомые аргументы. Однако часто она вела себя как пятилетняя. Мне запомнились две яркие истории. Не знаю, как обычно в подобных ситуациях чувствуют себя другие мамы, но мне оба раза хотелось сделать вид, что этот ребенок не имеет ко мне никакого отношения. В Сан-Франциско мы ужинали в ресторане. За столом было человек 20, все участники большого американского стартапа. Мой муж — иностранный гость из Нидерландов. Он ходил по залу, общаясь с коллегами. Все ходили по залу, и только мы с Лолой сидели рядышком за столом. Лола надела темные очки и один за другим заказывала безалкогольные коктейли. Вечером в ресторане в солнечных очках она выглядела забавно. Была похожа на молодую актрису, только что попавшую в Голливуд и с головой окунувшуюся в красивую жизнь. Лоле нравилась Одри Хэбберн, и она постоянно поправляла поднятые в стиле завтрака у Тиффани волосы. Думаю, от волшебного вечера у Лолы немного кружилась голова. За столом заговорили об акциях. Какие-то росли, какие-то падали. Кто-то терял, кто-то покупал. «А давайте лучше поиграем в слова», — Лола перебила говорящего и почти легла на стол. Все рассмеялись и продолжили обсуждать биржевые новости. «Мне это не интересно. Это все очень скучно», — Лола повысила голос. Все смолкли, обернулись сначала на нее, потом на меня. Восемь пар глаз. Я попыталась перехватить Лолин взгляд намекнуть, что она ведет себя невежливо. Но своих сигналов у нас еще не было, да она и не смотрела в мою сторону. Ей были интересны новые собеседники. «Лола хочет поиграть в слова», — повторила я, глупо хихикнула и нашла глазами мужа. Вдруг он почувствует мой взгляд. Он действительно его уловил и подошел. «Как у вас дела? Мы тут акции обсуждаем» а Лола хочет поиграть в слова. Я надеялась, муж спасет ситуацию, но он только засмеялся и отвернулся. Восемь пар глаз опять посмотрели на меня. «Зачем ты ему сказала?» Лола разозлилась и принялась при всех выяснять отношения. «Ну зачем ты сказала?» «Да я просто так, ничего такого». Я не понимала, как выйти из ситуации. Все молчали и продолжали нас разглядывать. Какая-то мудрая девушка возобновила беседу про акции, а Лола продолжила возмущенно шипеть мне в ухо и дергать плечом. Мне казалось, Лоле пора было повзрослеть. Ей никто не говорил, что для своих двенадцати лет она ведет себя странновато. Возможно, я тогда видела это с позиции «не мамы». Другой случай произошел через несколько месяцев. Лола училась в музыкальной школе по классу фортепиано. После итогового концерта мы всей семьей зашли в кафе, где встретили нашу учительницу по рисованию. Татьяна Григорьевна с дочкой, Лолиной сверстницей верстницей, подсела к нам. Учительница принялась увлеченно что-то рассказывать. Лола заскучала и стала дергать папу за руку. Когда мы пойдем? Скоро Лолика. «Пап, ну когда уже?» «Скоро, потерпи». Татьяна Григорьевна продолжала свой рассказ. «Мне скучно», — настойчиво перебивала Лола. Я вжалась в стул. В нашем присутствии Лола сказала в глаза учительнице по рисованию, что ее скучно слушать. Муж засобирался, и мы поехали домой. По дороге я представляла, что сейчас будет и какой разнос ждет Лолу. Но я ошиблась. Лоли на выступление смутило только меня. Дома мы сели обедать, а потом смотрели кино. О поведении ни слова. Лола часто ссорилась с подружками. Мы с ней подробно разбирали каждый эпизод, и я уже не находила новых слов. По рассказам было понятно, что она очень жестко с ними общается, обесценивает их интересы, высмеивает их стиль одежды. Однажды я сказала, возможно, ты действительно не самый приятный в общении человек. Ты грубо ведешь себя с людьми, а твой сарказм ранит. Это была первая из моих воспитательных бесед с Лолой. Я впервые обратила ее внимание на спорное поведение. «Тебе нравится проводить время с другими людьми, сидеть с ними за столом?» Лола кивнула. «Важно понять, что нужно сделать, чтобы и остальным хотелось проводить время с тобой». И я стала приводить примеры. Лола сначала в привычной для нее манере окаменела, потом закрыла лицо руками и зарыдала. «Я ужасный человек. Мне надо уйти в монастырь. Со мной, людям, плохо». К такой реакции я не была готова. Начала утешать. Смотри, все эти ошибки уже позади, а сколько у тебя впереди приятного! Лола кивнула, утерла слезы. Мы это знаем. Я обрадовалась возможности вывести разговор в позитивное русло. Ты добрая и тактичная. Хочется, чтобы остальные тоже об этом узнали. Я сказала Лоле, что нужно не только говорить о себе, но и задавать вопросы и вообще интересоваться другими людьми. Через неделю у нас были гости. Лола сидела за столом с прямой спиной и почти все время молчала. Только изредка что-то спрашивала и постоянно улыбалась, не похожа на нее. Когда гости ушли, она пришла ко мне за обратной связью. Я хорошо себя вела. Лола вызывала во мне разные чувства. Тогда мне казалось, они связаны с тем, что она не мой ребенок. Сейчас, когда мои биологические дети растут, я понимаю, что чувствую то же самое. И это нормально — проживать по отношению к ребенку все возможные варианты злости. «Что вы будете сегодня делать?» — Лола собирается в школу. «Мира до трех часов с няней, а потом мы пойдем гулять. Хочешь, с нами?» «Да, я хотела бы провести с вами время. Я заканчиваю в 14.45 и сразу домой». Тогда мы тебя ждем. Дорога от школы до дома на велосипеде занимает 5 минут. Нидерланды спокойная страна. Здесь опоздание домой может означать только то, что ребенок пошел покупать с друзьями чипсы или гулять вдоль каналов. Так что любые задержки случаются лишь по его собственному желанию. 15.00. Лолы нет. 15.15. .15. Медленно начинаю собираться. Мира одета. Мы ждем Лолу. Еще 15 минут, и я спускаю коляску с нашей крутой лестницы. Лолы нет. Я не звоню. Считаю, она должна помнить о нашей договоренности. Если она забыла, то это неуважение ко мне и мире. Мы ждем. В какой-то момент я понимаю, что уже вообще не хочу никуда идти. У меня от возмущения стучит в голове. Во сколько же она появится?» «Нет, я дождусь. Я ей все выскажу». Затаскиваю коляску обратно в квартиру, раздеваю миру. Спустя час слышу голос Лолы. Она на улице с толпой подружек. На часах почти 16.00. Девчонки заходят, смеются, скрываются в комнате Лолы. Через пять минут она входит в кухню и, видимо, только сейчас, взглянув на мое лицо, вспоминает о договоренности. Мы ждали трамвай, он не пришел, потом пришел, но ушёл в другую сторону. Потом двери не открывались. Она врет. Она ездит в школу на велосипеде. А написать? Ты могла мне написать? И тут я понимаю, что и сама точно так же могла написать ей. Ведь даже из трамвая можно было написать. А мы час сидим одетыми, ждем тебя. Я зачем-то тоже вру. Мы давно разделись и радуемся жизни, если не учитывать мое внутреннее раздражение. Как мне когда-то говорил психолог, раздражение — оно внутри, не снаружи. Извини, пожалуйста. Что сделать, чтобы тебе сейчас стало лучше? Просто уйди с глаз. Я пока очень злая. Лола исчезла, а я вдруг поняла, что мне больше неплохо. Я высказала ей свою обиду, Но главное в другом. Она меня поняла и поддержала, несмотря на то, что я высказала ей это резко и грубо. Лола... Подружки в комнате затихают, а она высовывается на мой голос. Лола, мне уже лучше. Спасибо. Только больше так не делай. И я правда была очень зла. Да, конечно, извини, не буду. Мы обнимаемся. Мне стыдно за свою злость. Я понимаю, что Лола о нашей прогулке просто забыла. Это нормально для ее возраста. В 13 лет быть с друзьями значительно важнее, чем с семьей.